Глава двадцатая Когда я очнулся, то открывать глаза не спешил. Судя по запахам и звукам, я находился на природе, и вроде как никакой опасности не ожидалось, а значит, сначала лучше разобраться в себе. Память, как и всегда, возвращалась медленно и отрывками. Причем главная проблема — это адекватность воспоминаний. В этот раз они опять больше напоминали пьяный угар, чем реальную картинку. Слишком все происшедшее проходило на плохую сказку или глупую фантастику. К тому же Шизик, высушив тех двух одержимых, пребывал в таком глубоком наркотическом опьянении, что ему снесло нафиг все тормоза и, кажется, рассудок. Одно мне было понятно сразу. Нас пытались взять живыми. Другой вопрос — зачем? Неужели моя сила, или точнее Шизика, настолько ценна? Судя по всему, именно так. Правда, непонятно, почему та дамочка не стала с нами разговаривать или просто понимала, знала, что в тот момент со мной общаться бесполезно. Но больше всего меня волновали три новые незнакомые дамочки, что фактически меня спасли, а еще с легкостью уничтожили ту, что играючи запинала Шизика до потери сознания. Хотя не совсем уничтожили, все-таки в итоге ее высушил мой псих, но и без нашей помощи полуголая девица сдохла бы в течение часа от неизвестного мне заклинания, атакующего саму душу. Жаль, Шизик в тот момент пребывал в полубреду и многого не расслышал, но то, что все же достигло моих ушей, заставило серьезно задуматься. Получалось, что есть некие неизвестные мне стихийные силы, которые Шизик каким-то образом смог заблокировать. «Шизик, прием! Ничего не хочешь рассказать и пояснить?» То, что я видел, как мой псих что-то творил с магией, это не значит, что я хоть что-то понял из тех приемов, которые он использовал. Да еще, что именно он увидел в нашем теле в конце, и почему сейчас я ничего аномального в себе не замечаю? «Загляни во внутренний мир, и сам все поймешь». Растерянный и озадаченный мысленный посыл от психа меня удивил еще больше. «Внутренний мир — что-то новенькое». Сконцентрировавшись, я отрезал себя от реальности и плавно окунулся в собственное сознание. Вот только в этот раз что-то пошло не так. Раньше я четко разделял внутренний мир и реальность. Более того, всегда мог ощущать обе части мироздания. Но сейчас меня будто отрезало от реального мира. Я оказался вместе, совершенно не похожим на мой прошлый внутренний мир. Теперь вокруг меня простиралась пустыня. Но прямо подо мной, ибо я почему-то медленно спускался с неба, расположился комфортный и обширный оазис с небольшим домиком у чистейшего озера. Как только я приземлился, то с изумлением уставился на стоявшего в пяти метрах от меня молодого парня, точную копию меня самого, разве что с наглой улыбкой на лице и нездоровым блеском красных глаз. И да, не от усталости. Зрачки у Шизика были именно что красными. А то, что это он, а не кто-то другой, понять было несложно. Вот только это понимание ни капли не помогало осознать того, что происходило. Как-то это совсем неправильно, встречаться со своей шизой лицом к лицу, хоть и во внутреннем мире. «Ну, как тебе обстановка, братан?» — ехидно спросил он, махнув рукой вокруг нас. «Скажи, прикольно получилось?» «Прикольно? Получилось? Что вообще происходит?» — нахмурился я в ответ. «Эх, чувак, если бы я знал!» — хмыкнул он в ответ. «И это ты еще не видел главную виновницу всего этого бардака?» «Виновницу?» — еще больше растерялся я. «Да вон, гляди, на дне озера лежит, сучка с ушками!» С каким-то глубинным разочарованием произнес он, при этом кивнув в сторону озера. Я подошел ближе к берегу и действительно увидел через абсолютно прозрачные воды озера на дне здоровое яйцо с желтым окрасом, а внутри него, свернувшись калачиком, лежала девушка-подросток с реальными ушками, как у лисы, да еще она была с хвостом. Но хвост был сделан словно из кристалла, а не из плоти. Одета она была в короткое синее платьице и, кажется, спала». Сказать, что я пребывал в шоке, это ничего не сказать. Сходил, называется, за фанатиками. Ага, легкая миссия без последствий. Жесть. И что это за яйцо? Откуда оно? Последнюю мысль я произнес вслух. Ну как бы накладочка вышла, братан, озадаченно почесав затылок, произнес Шизик. Накладочка? перевел я на него взгляд. «В общем, когда я высушивал тут суку, из-за которой мы чуть ласты не склеили, эта хрень возникла внутри нас». Он опять кивнулся задаченным видом на яйцо. «А дальше и вовсе что-то совсем охренительное произошло. Внутренний мир стал таким, как сейчас. Яйцо это на дне появилось. Я тело виртуальное получил. Ну и время тут идет совсем по-другому, чем в реальности. Я тут чутка прикинул, и получается, что пока в реальности пройдет минута, Тут проходит двадцать минут. Как-то так, братан, и я, хз, что с этим всем делать теперь. Угу, буркнул я озадаченно. Понятно, что ничего не понятно, хрень какая-то. Вот и я так же думаю, хмыкнул он в ответ. Зато у меня теперь есть свой домик, относительно неплохое физическое тело, и я могу с большим комфортом изучать нашу память. А то, что тут время по-другому течет, тебя не смущает. Удивленно посмотрел я на него. «Да, фигня это все!» — отмахнулся он, и тут же что-то изменилось. Свет словно мигнул, а ко мне вернулось ощущение реального мира. «Ты что и как это сделал?» — с подозрением уставился я на него. «Вернул нас обратно в нормальный поток времени!» — пожав плечами, равнодушно ответил он. «Просто в обычном потоке яйца не видно!» — он кивнул в сторону озера. И действительно, яйцо словно исчезло. «Почему так, я ХЗ? «То есть мы теперь сможем нормально общаться здесь?» Слегка заторможенно от навалившихся известий произнес я. «Точняк, братан!» Щелкнув семечки, произнес он и сплюнул шелуху. «От этого вида полугопника у меня непроизвольно нервно дернулся глаз». «Ясно!» Отвернувшись, изрек я и осмотрелся. «В общем, ничего так, жить можно». «И да, типа, это самое...» «Когда я буду телом управлять, ты тут окажешься, я думаю». Продолжая щелкать семками, добавил он. «Ты не мог бы при мне не употреблять этого?» — поморщился я. «Тю, вот ты странный, это же семки!» — хмыкнул он в ответ. «Ты, помнится, их любил раньше». «Любил да разлюбил», — раздраженно произнес я. «Ну, лады, не буду», — разочарованно вздохнул он. «Но в ответ ты теперь будешь называть меня не Шизик, а Митяй». «Митя?» — удивился я, но тут же понятливо хмыкнул. «Не вопрос», — договорились. «Ну и чё тогда стоишь, чего ждёшь?» — спросил он. «Вали в реальность и придумывай, как будешь отмазываться от того, что произошло. А то только мешаешь тут». «Сейчас свалю, сразу же, как только ты расскажешь, что произошло во время боя с дамочкой», — спокойно сказал я, пристально глядя на него. «А, ты об этом», — тяжело вздохнул он. Да по чесноку, хер его знает, что это было. Я тогда под кайфом был, хер пойми, что творил. Какие-то линии увидел, точнее даже не линии, а словно миллионы тонких молний, и все разного цвета. Да еще и не пропадают. А главное, везде, куда ни глянь, они висят. Ну я и захотел их все свернуть в один клубок. И да, не спрашивай, зачем, я и сам не знаю. Просто по приколу захотелось, и все. Ну вот как-то так. «По чесноку, братан, сам не знаю, как так вышло». «А повторить?» — прищурившись, спросил я. «Пробовал, хрен выходит», — печально вздохнул он. «То ли энергии мало, то ли еще чего надо. Но не вижу я эти светящиеся линии теперь, их хоть ты тресни». «Так по итогу в клубок свернул?» «Да нет, баба-то чокнутая мешала, еще и новые линии добавляла постоянно». Если я бы не увлекся теми линиями, то по-любому раскатал бы эту бабенку в нулину, уверенно произнес он. Ага, раскатал бы как же, скажи спасибо своей интуиции. Если бы не стал эти линии трогать, то бой закончился бы еще раньше, снисходительно хмыкнул я. Ладно, пошел я в реал, но теперь хоть буду заглядывать в гости, а не только мысленно общаться. Ты это самое, с гостями пореже, мне тут и без тебя есть чем заняться. «Недовольно буркнул он. А то ходят тут всякие, мешают только». На эту фразу я не стал отвечать, а, сосредоточившись, покинул внутренний мир, который теперь стал по ощущениям таким же, как и реальный. Вот же странное чувство. Я четко понимал, что это воображаемый мир, которого просто не существует, но при этом из-за хорошей детализации казалось, что он реален. Парадокс, который я объяснить не мог. Откуда и как появилось подобное, не знаю. Если честно, то даже предположений нет. Это как со Вселенной. Она есть, но откуда и почему возникла, непонятно. Есть только догадки. Прежде чем открыть глаза, я смотрел со своей способностью. Вроде как рядом со мной никого нет. Открыл глаза и оценил обстановку. Я лежал в постели. Первое впечатление оказалось обманчивым. Запах шел из открытого на распашку окна. А вот комната, в которой я оказался, действительно была пуста. Если правильно понимал, то я, скорее всего, в доме Эрнеста. Очень знакомые источники находились в соседнем помещении, да и в других тоже. Вот только их было всего десять. Значит, меня доставил сюда отряд Леры, которая все-таки очнулась. Теперь нужно подумать, что можно рассказать графу, а чего нельзя, с учетом его способности определять правду». Впрочем, чего я мучаюсь? Ведь по сути это не я уничтожил тварей, а Шизик, то есть Митя. Значит, можно и так сказать, мол, потерял сознание и помню все урывками. Сделаю упор на уничтожение тремя дамочками демонов и полуголой красотки, а также частично передам ему услышанный разговор. В принципе, можно еще назвать их имена. Хоть и слышал их Митя в полубреду, но вроде как их звали Анжелика, Джессика и Асура да еще какая-то Азуми, которую они вроде как опасаются. Может, хоть Эрнесто сможет вычислить, что это за личности такие. Об их силе я вообще молчу. Так легко и просто уничтожить демонов и ту девку. На это ни один, даже самый сильный архимаг не способен. О чем говорить, если Митя оказался полностью бессилен перед таким противником? Дверь в комнату открылась, и вошла Саманта. Увидев, что я смотрю на нее, она тут же умчалась, не поздоровавшись. Через секунду в соседней комнате раздался ее громкий голос, но что именно она говорила, я не расслышал. Да и неважно это. И так понятно, что позвала графа с остальными. А находились там сестры, Лера, Хван, ну и сам граф. Собственно, все названные ввалились ко мне буквально через несколько секунд. Лица у них были одновременно радостные, но при этом озадаченные. Одна только Лера смотрела на меня с благодарностью и даже, можно сказать, с нежностью. Поздоровавшись и узнав, как я себя чувствую, мне выразили благодарность, да и вообще гомон стоял еще тот. Эрнесто терпел этот бардак недолго. Быстро разогнав толпу, он фактически выставил всех за дверь. Кажется, мне предстоял серьезный разговор один на один, что вполне ожидаемо. Как только все вышли, граф активировал уже знакомые мне артефакты против прослушки и попросил рассказать все, что произошло, во всех подробностях. Естественно, рассказал я ему урезанную версию, которую придумал недавно. Слушал меня Эрнеста, не перебивая и очень внимательно. «То есть та дама, что явилась в пещеру, как ты заметил, была главнее демонов?» — задумчиво спросил он после того, как я закончил. «Наверное» не очень уверенно ответил я. «У меня сложилось именно такое впечатление, но точно утверждать не берусь. Все слишком туманно в памяти и сумбурно. Я тогда очень плохо соображал, что происходит. Возможно, мне это вообще все привиделось». «Сомневаюсь», — хмуро произнес Эрнеста. «Мне известно о тех, кто выше демонов. Собственно, о них знают многие, вот только видели их единицы». А уж о том, что кто-то смог их убить, так вообще я слышу впервые. Называют их посланницами бога бездны. Если появляются они, то все живое вокруг будет уничтожено. Есть, конечно, предания о том, как дроу и эльфы сражались с подобными тварями в людском обличии, но, увы, это лишь легенды, а правда или нет, знают только высшие расы. «Посланницы бога бездны?» — удивился я. «Разве в бездне есть бог?» — Не знаю. И до этого был уверен, что это лишь сказки, но, учитывая то, что ты рассказал, есть веские основания еще раз пересмотреть свое мнение, — взвешенно произнес Эрнеста. — Вот только кто и зачем вмешался? Что за метка на тебе была и кого они так рьяно искали? Ясно только одно. Эти три дамы явно враги бездни и, более того, могут с ней сражаться на равных. Не думаю, что они захотят пойти на контакт, если я правильно понял твои мысли. «Ты понял правильно, и да, ты прав. Если это те, о ком я думаю, то им вообще плевать на нас и всех разумных. Их интересует только один человек». Принявшись возбужденно ходить по комнате, произнес Эрнеста. Остановившись, он посмотрел на меня и спросил. «Скажи, что ты знаешь о великом магии прошлого Гарри? О том, кого многие еще называли богом, хотя богом он не был?» «Да ничего особенного», — пожал плечами я. Вроде как явился из другого мира со своими друзьями, уничтожил проклятые земли, а после куда-то пропал. Вот, пожалуй, и все». «Ясно», — кивнул задумчивый Эрнесто. «Что же, позволь тебя немного просветить. Гарри действительно прибыл из другого мира. И да, с ним был его отряд. И да, они лично уничтожили все порождения бездны, а после отправились в место, откуда бездна пришла в наш мир». Что там случилось, неизвестно, но существует легенда, что рано или поздно Гарри и его верные жены вернутся обратно в наш мир, переродившись в младенцах, освященных богом войны ханом. Был такой легендарный бог в далекие времена. Но во всех этих легендах есть одно очень интересное замечание. Только Гарри хотел спасти людей, а вот его жены желали лишь одного — покинуть наш мир и больше сюда не возвращаться. «То есть этот Гарри, если переродится, то, возможно, опять захочет уничтожить бездну?» «Да, скорее всего, думаю, что он в прошлом не смог победить бога бездны и погиб, а сейчас, возможно, возродился в нашем мире». «И почему ты так решил?» — удивился я. «Видишь ли, в чем дело?» — хмыкнул многозначительный Эрнесто. «Первая жена его, великая воительница, закованная в сталь, что своим мечом срезала вершины гор, величалась Анжеликой». Словно декламируя строчки книги, продолжил он. Вторая, могиня, чьи силы оказались за гранью понимания разумных, одним своим желанием она превращала в лед целые моря и океаны, а вторым порождала горы вместо равнин. Само небо плакало горючими слезами лавы, насколько хватало взора. И звали ту, что породило подобное безумство, Асура. Третья же, жена его, носившая имя Джессика своим пламенем осушала моря, а целые страны превращала в безжизненный песок. Но опасайся не их, а тень свою, ибо из любой тени мира может поразить клинок той, что скрывается в сумраке и никогда не выходит на свет. Четвертая жена его, Азуми. Звучит, как сказка, не очень уверенно улыбнулся я. Скорее всего, многое из сказанного это лишь легенда и преувеличение, Ну вот лично я в такое совпадение имен не верю», — уверенно произнес Эрнеста. «Думаю, можно с уверенностью утверждать, забытые героини прошлого переродились и сейчас ищут своего господина». «Ну так это же хорошо, разве нет?» «Как сказать?» — задумавшись, ответил граф. «Как сказать? Мы не знаем, какая у них цель. И главное, почему Гарри избегает встречи со своими женами или помощницами». Я могу ошибаться, но, кажется мне, Гарри хочет сначала забрать свою реликвию из дворца, а уже потом, возможно, соединиться со своими. Или нет, не знаю. В любом случае могу сказать уверенно. Он уже в городе и видел тебя. Более того, он либо тебя знает, либо у тебя есть что-то такое, с помощью чего можно запутать следы к нему самому. «Я-то тут каким боком?» — искренне удивился я. «На этот вопрос я бы и сам хотел знать ответ», медленно произнес Эрнеста с намеком, глядя на меня. «Можешь на меня так не смотреть, я понятия не имею, что ему от меня нужно. И кто это такой?» категорично заявил я. «Раз так, то, возможно, он просто выбрал первого подходящего разумного и поставил метку. Вот только странное совпадение меня смущает», продолжил свои рассуждения Эрнеста. «Согласись, как-то слишком удачно его жены обнаружили метку, и ровно в тот момент, когда вы чуть не умерли, пришли на помощь. Я, конечно, рад, что они вас спасли, но почему именно в тот момент? Хотя есть у меня одна мысль. Метка активировалась, когда ты был в смертельной опасности. Тогда это многое поясняет, но не все. Такое впечатление, что Гарри знал о том, что ты попадешь в переплет». И более того, знал об этом за 10 суток до случившегося. «А вот этот вопрос уже к тебе», — с намеком посмотрел я на него. «Как давно ты планировал отправить меня на это задание? Когда договорился с этими предателями из рядов авантюристов? Когда узнал о сборе фанатиков?» «Эти вопросы я и сам прекрасно знаю», — поморщился от моих претензий Эрнеста. И да, ты прав, я планировал твой поход еще 20 дней назад. И да, ты прав, скорее всего, Гарри имеет отношение к предателям. И более того, знал, что тебя там будет ждать ловушка. Но не предупредил, а воспользовался этим. Хм, а ведь вполне возможно, он это сделал для того, чтобы спокойно завладеть своим наследием. Вот только никакой тревоги во дворце не было. А любое другое пояснение не вписывается в подобный план. Разве что тайник был не один, задумчиво отметил я. Что если ему нужно то, о чем никто до сих пор не знает, и он это уже получил. Это, конечно, очень хорошее предположение, отстраненно произнес Эрнесто, но тогда непонятно, зачем ему было убирать из города своих жен. Хотя, если там стоит некая сигнализация, и им тоже станет известно об открытии тайника, то, наверное, ты прав. Бросив взгляд на меня, он сумбурно добавил себе под нос. «Нужно срочно проверить списки авантюристов». И уже, обернувшись ко мне, быстро произнес, устремившись к выходу. «Выздоравливай, я попозже еще загляну». «Погоди», — остановил я его, — «у меня к тебе есть еще один вопрос». «Какой?» — застыв у дверей, удивился он. «Скажи, а почему за тобой нет слежки?» «Как так получилось, что ты крутишь свои дела под носом у тайной канцелярии, а им как будто все равно?» «Какой интересный вопрос», — улыбнувшись, произнес он. «Скажем так, у меня есть свои люди и в этой организации тоже. И их так же, как и меня, больше заботит выживание нашей страны и человечества, а не личной прихоти нынешнего императора. Вильгельма уже давно волнуют только его личные интересы, а не нужды страны. «Другими словами, тайная канцелярия, по сути, тебя и покрывает», — понятливо хмыкнул я. «Можно и так сказать», — задорно подмигнув мне, — произнес Эрнеста. «Но это все мои дела. А вот ты лучше подумай над причинами такого интереса к твоей персоне, со стороны сильных мира сего, и особенно над их интересом к артефакту из дворца». После этой фразы граф оставил меня одного. Я же, пожав плечами, закрыл глаза и мысленно хмыкнул. Когда говорил, что понятия не имею, кто это может быть, я слукавил. У меня как раз в тот момент выстрелила одна очень яркая мысль. Кажется, я понял, кто такой Гарри. А ведь все оказалось совсем просто. Нужно лишь сложить два плюс два и добавить размышления Эрнеста. С кем я познакомился впервые в этом мире, кроме призрака, мага, Кого я не так давно видел в ресторане? Кто видит души всех разумных? Я раньше не думал об этом, так как полагал, что Гарри не может полностью лишиться магии, но кто сказал, что я смогу увидеть его источник? Такого уровня маг может легко спрятать свои силы. Бардам и Гарри — одно лицо? Скорее всего, так и есть. Ну или его помощник точно, а сам Гарри — это тот якобы случайный призрак. Слишком часто меня путали с Гарри, и, кажется, мне это неспроста. Именно тогда, давно, еще в проклятых землях, Бардам Гарри что-то сделал со мной, и это что-то заставило всех думать, что я и есть он. Другими словами, он фактически воспользовался мной. Но, с другой стороны, он все же меня вытащил из проклятых земель. И еще. Получается, Альмасих ни при чем? То есть это не он стоит за моим приходом в этот мир? Возможно, это сам Гарри притянул мою душу. Или нет? Как же тут все запутано. Голову можно сломать, а правду так и не узнаешь. Еще и это яйцо во внутреннем мире не дает спокойно думать. Что это и что с ним делать? Эх, надо было прислушаться к Митяю и валить отсюда раньше. А теперь-то уже что метаться? Похоже, все, что можно и нельзя, уже случилось. Возможно, хоть теперь от меня все отстанут. Размышлять мне много не дали. В гости пришли Лера и сестры. Лера искренне поблагодарила меня за то, что не бросил ее отряд, и даже то, что это не я ее спас, а кто-то другой, никак на ее благодарность не повлияло. Как она логично заметила, если бы меня там не было, то, скорее всего, она бы уже была мертва или стала одержимой, что, в принципе, одно и то же. Я не стал спорить и говорить, что если бы не я или граф со своей идеей, то этого происшествия вообще бы не случилось. Смысл? Пусть думает, как хочет. Одно могу сказать точно. Либо сестры Лера это не те, о ком я думаю, либо у них исчезла память. Я никогда и ни за что не поверю в то, что опытная эльфийка Лирейн, находясь в лесу, позволила так легко себя пленить. Более того, она даже не помнила, как это произошло. Может, конечно, ее повязала та самая дамочка, но, во-первых, это сомнительно, а, во-вторых, даже ее Лирейн должна была засечь. Это же лес! В нем любой эльф, как рыба в воде. Не, это просто невозможно. А вот мысль о том, что они просто не помнят меня и своего прошлого, очень многое поясняла. Если у них нет воспоминаний о том, как они жили в качестве эльфов и дроу, то и внешность тоже для них особой роли не играет. Правда, есть один нюанс. Почему тогда они избегают мужиков? Я не раз замечал попытки ребят из отряда сблизиться с ними, да и от других тоже подобные телодвижения были, но все эти поползновения пресекались очень четко и сразу. Ладно, с этим вопросом потом как-нибудь разберусь. Последующие 20 дней все происходило мирно и без инцидентов. Эрнесто искал неуловимого мага прошлого, я просто занимался неудачными попытками узнать, что делать с яйцом. В обоих случаях произошел полный облом. Гарри, Бардам, как и его жены, пропали без каких-либо следов. Никаких проблем во дворце не случилось, да и вообще все было тихо и спокойно. Сестры получили официальные знаки архимагов, а наш супер-пупер-клуб наконец достроили. Назвал его Эрнеста совсем скромно «Гостиница Империя». В любом случае, в ближайшие 10 дней Нам предстояло поселиться в своем уже доме и приступить к окучиванию местной молодежи. А пока пришлось и дальше маяться бездельем и тренировками. Уж не знаю почему, но Эрнеста пока отложил в сторону устранение своих конкурентов на трон. Может, потому что считал, что без общения с молодыми аристократами я не смогу их устранить. А может, по его плану еще не пришло время. Зато я наслаждался отдыхом и подтянул свои знания в магии. Благо библиотека у Эрнеста была очень объемная и информативная. Вроде все шло как надо, но от чего-то мучило некое беспокойство внутри. Что-то на грани сознания меня волновало, но что именно понять не мог. Вроде уже все, что знал, по несколько раз перебрал в уме, но причину так и не увидел. А может все дело в том, что в последнее время как-то все слишком хорошо и спокойно? Не знаю. Впрочем, в любом случае лучше не расслабляться. А еще нужно подумать, как стать сильнее. Надежда на Митьку — это, конечно, хорошо, но нужно и самому расти. А то скоро мне придется отсиживаться во внутреннем мире, а шизик тут в реальности будет отжигать.